Обратное плавание требовало гораздо более сложного маневра, однако было вполне осуществимо, если мореплаватели следовали маршрутам к северу от Гавайских островов, открытым впоследствии капитанами европейских каравел с прямыми парусами. Следом за эквадорской гипотезой в 1975 году Меггерс высказала в American Anthropologist предположение о внеамериканском источнике также и высокоразвитой мексиканской культуры. Большинство авторов, указывает она, сходятся в том, что цивилизация родилась в Месоамерике около 1200 года до нашей эры с возникновением альмекской культуры, и что эта культура явно повлияла на сменившие ее месоамериканские. Она приводит слова целого ряда ведущих специалистов по Мексике вроде Внезапное появление альмекской культуры в полном рассвете. Все основные известные нам стили в искусстве низменной Месоамерики восходят к альмекскому стилю. Мир альмеков и альмекоидов определил облик Месоамерики и тип цивилизации, отличающий эту область от всех других областей Америки. Мегресс предположила, что около 1200 года до н.э. в Месоамерику прибыли представители культуры Шан сменивший одну из неолитических культур Китая около 1750 года до н.э. Приводя в подтверждение этой гипотезы шесть фундаментальных культурных параллелей, она призывает своих коллег отказаться от предвзятости в оценке возможностей древнего мореплавания. Стремясь опровергнуть эту диффузионистскую гипотезу, Гроув выдвинул контрпредложение. Не отрицая возможности трансокеанских контактов в предысторические времена, он высказал свою точку зрения. Лейтреп и я тоже предположили, что некоторые основы ольмекских верований в своем происхождении могли быть связаны с древними верованиями обитателей южноамериканских тропических лесов, проникших на север до южной Месоамерики возможность контактов с Южной Америкой представляется гораздо более плодотворной и продуктивной основой для исследования, чем трансокеанский контакт. Справедливость требует, продолжает гров отметить, что Меггерс, специалист по археологии Эквадора, а не Мексики, ей простительно полагаться на опубликованные данные без учета рукописей, известных только ему самому и другим исследователям, занимавшимся раскопками в Мексике. Материалы, вышедшие в свет до начала 1970-х годов, пишет он, не обязательно отражают новейшие суждения об альмеках. Гроу удивится, как там Меггерс, знаток археологии Эквадора, проходит мимо разительного сходства керамики древнего Эквадора и формативного периода Мексики. А ведь эти случаи куда более убедительно говорят в пользу действительной и существенной диффузии. Неспециалисту позволительно спросить, как глубоко должен специалист зарыться в свою нору, прежде чем он спохватится, что потерял из виду окружающий простор. Как это Гроув, объявляя Меггерс некомпетентным в вопросах его мексиканской норы, позволяет себе заглядывать в эквадорскую нору и говорить ей, что это и есть эволюционный центр, откуда произошла его мексиканская цивилизация. Когда специализация становится настолько узкой, что археолога, работающего в тропиках Эквадора, объявляют некомпетентным в археологии тропиков Мексики, надо думать, что и обратное заключение справедливо. И получается, что специалист — не лучшая кандидатура, когда нужно делать широкие обобщения. К сожалению, сейчас слишком мало таких университетов, которые способны готовить специалистов по горизонтальному исследованию, другими словами — научных работников, умеющих собирать воедино фрагменты, добытые вертикальными исследователями из их глубоких рвов. Если неопубликованные тексты могут отменить то, что думали и утверждали специалисты по Мексике до начала 1970-х годов, а у нас нет причин отрицать такую возможность, то диффузионисты выиграли важную битву. Мореходный центр вокруг Гуаякильского залива в Эквадоре занимает срединное место в распространении американских импульсов. И тем большее значение приобретает убеждение специалистов по археологии Эквадора, что цивилизация развилась не здесь, а принесена откуда-то извне. Уже цитированный выше выразитель нового направления мыслей, по которому центром диффузии американских аборигенных цивилизаций является Эквадор-Кольер,